— Да, — серьезно ответил Далеон и задумчиво посмотрел на девушку, которая тут же отвела взгляд, делая вид, будто не слышит разговоров, посвященного ей. — Только надо что-то придумать с ее меткой. Незачем всем показывать знак императора. Эвелина вздохнула и попыталась незаметно натянуть рукав рубахи на запястье. — Любое клеймо сводится огнем пожала плечами Ира. «Сожги это место, и дело с концом. Ну, конечно, немного помучается, зато ей будет легче выдавать себя за невинную девицу. Всем же известно, каким местом женщины в империи заслуживают подобную честь». У девушки все потемнело перед глазами от жестоких слов Иры. Она чуть слышно застонала, вспомнив, как именно получила этот знак. Шрам сразу же налился огнем, запылал болью, совсем как в ту злополучную ночь. «Довольно», — мягко произнес мужчина, заметив, как повледнела его подопечная. «Твои слова слишком несправедливы, дорогая. Мы ведь не знаем ее прошлого, чтобы утверждать такие вещи». «Так спроси», — хмыкнула женщина, откидываясь на спинку стула. «Девчонка не посмеет солгать тебе». «Просто поинтересуйся, спала ли она с императором?» Эвелина опустила голову и закрыла глаза, с ужасом ожидая неминуемого вопроса. Она услышала, как Далеон встал и подошел к ней. От тяжелого взгляда заболела голова. Девушка не смела посмотреть на своего хозяина, боясь постыдно расплакаться у всех на виду. Слишком неожиданными были обвинения Ирры неожиданными и справедливыми. «Ты хотела потренироваться?» — вдруг спросил мужчина. «Думаю, сейчас самое время». Девушка с молчаливой благодарностью посмотрела на него и едва заметно кивнула. «Пойдем», — приказал Далеон и улыбнулся Ире. «Дорогая, прости, у меня почему-то пропал аппетит». Эвелина вышла из комнаты вслед за хозяином, уже не слыша, как женщина злобно прошипела что-то неразборчивое ей в спину. Во дворе мужчина отошел в сторону и с легким любопытством в глазах принялся наблюдать, как разминается девушка. Сначала она смущалась от столь пристального внимания, но уже после пары приемов забыла про присутствие хозяина. Душа пела вновь вспомнив былые забавы. Тело повиновалось беспрекословно, и девушка затанцевала на влажной земле. «Ты обиделась на Иру?» Внезапный вопрос заставил ее сбиться с ритма. Эвелина едва не споткнулась, но взяла себя в руки и нашла в себе силы спокойно взглянуть на гончую. «Наверное, нет, задумчиво протянула она. Просто... Я была не совсем готова к этому. У нее есть много причин для ненависти к Рокнару, словно оправдываясь, произнес Далеон. — У меня тоже, — слабо улыбнулась девушка, резко взмахивая мечом. — У тебя неплохая техника, — внезапно переменил тему разговора Далеон. — Кто тебя учил? Девушка больно закусила губу, но все же ответила. — Император. Я была его личной ученицей». «Понятно», — без удивления или осуждения в голосе протянул мужчина и с легким шорохом извлек свой клинок из ножен. «Давай посмотрим, насколько хорошим учителем был Дэмиэн».